Не только отдельные граждане, но и целые компании и государственные учреждения включены в процесс покупки заведомо ненужных им товаров. Рассмотрим компьютеризацию рабочих мест, происходящую в последние десятилетия. Любой секретарше или клерку с завидной регулярностью меняют компьютеры и операционные системы. Никакой эффективности от использования новых версий для этих служащих не происходит. Те усложнения, которые вводятся во все новые версии программ типа WinWord, не используются секретаршами. Посылать и отправлять почту можно было и на предыдущих компьютерах. Но существует общий консенсус о неприличности использования в офисе «приличных» кавычках, компаний старых версий этого продукта. И на ветер выбрасывают колоссальные деньги. Все вышеописанное и еще многое другое характеризует общество потребления. Оформившись окончательно во второй половине двадцатого века, оно стало воспитывать своих членов по-новому. С экранов телевизоров, с плакатов вдоль дорог, со страниц глянцевых журналов, обывателя призывают тратить, тратить и тратить. Ему объясняют, что подобный товарооборот и есть прогресс. Чем больше ты покупаешь, тем больше необходимо производить нового товара. Значит, предприятия будут работать и не будут сокращаться рабочие места». В эту круговерть включают и детей. В школе или компании своих сверстников ребенок не хочет выглядеть старомодным или белой вороной. Он просит своих родителей купить такую же одежду и другие вещи, какие есть у его друзей, независимо от материальных возможностей семьи. Несколько лет назад на телевидении появилась реклама очередного мобильного телефона. Там ребенок прибегает с улицы домой и звонит в дверь. Пока еще дверь не открылась, он со всей силы бьет мобильником по камню. Когда мать открывает дверь, ребенок показывает разбитый экран и говорит, что нужно купить новый телефон. Вообще, мобильный телефон в наши дни становится своего рода фетишем. Если покупку дорогой машины могут себе позволить состоятельные граждане, то покупку относительно дорогого мобильника самых модных фирм позволяют себе представители даже самых бедных слоев общества. используя современные наработки в области психологии, поведенческих моделей, рекламы, крупные концерны меняют привычки целых поколений людей. До Второй мировой войны не более 10% девушек получали кольцо с бриллиантом в знак помолвки. Стараниями компании De Beers, которая очень продолжительное время контролировала 90% всей добычи алмазов на планете, Уже несколько поколений американцев готовы затратить сумму, превышающую месячную зарплату, показав серьезность своих намерений. При этом цена на алмазы искусственно завышена. Возможно, до середины 19 века еще можно было согласиться с их дороговизной. Но после того, как в Южной Африке были найдены гигантские запасы алмазов, их цена резко упала. Именно стараниями компании Beers они и стоят сейчас так дорого. Крупные суммы выкладываются сегодня в изучение психологии человека с целью заставить его раскошелиться. Исследования маркетологов, архитекторов, дизайнеров вместе с нейробиологами воплощаются в организацию современных крупных торговых центров – молов. Как показывают различные исследования, благодаря этой организации от 40 до 70% покупок в этих молах совершается незапланированно. Эти товары посетители не собирались приобретать, входя в здание торгового центра. Дополнительные расходы вызывают такое понятие, как престиж. Продвижение по карьерной лестнице, расширение бизнеса стало принято связывать с повышением престижности места проживания, покупкой более дорогой машины и тому подобное. Вполне возможно, что и старая квартира, и прежняя машина вполне устраивали человека. Но в глазах его коллег, в глазах окружающих, без этих перемен он будет считаться скрягой или в крайнем случае чудаком не от мира сего. Итак, некоторая часть товаров и услуг, приобретаемых обывателем, не используется. Пища выкидывается, одежда и обувь почти не надевается или даже не распаковывается. Некоторые купленные товары так и не используются. В любой семье нетрудно посчитать среднемесячную сумму этих расходов, зная свой часовой заработок. Любому человеку также нетрудно посчитать, сколько часов в месяц было потрачено на то, чтобы заработать эту сумму. Получается, что эти часы были потрачены зря. Их можно было бы посвящ... посвятить отдыху, развлечениям, детям и так далее и тому подобное. Современные товары. Рассмотрим еще один аспект общества потребления. Любой читатель этой книги может вспомнить, как участвовал в разговоре и не одном о том, что качество любых товаров в прежние времена было намного выше. Домашние электротовары служили намного больший срок, одежда не расходилась по швам после первых стирок и так далее и тому подобное. Это происходит не только с товарами так называемого широкого потребления, эти же процессы происходят и с товарами производственного назначения. приобретаемые для дальнейшей переработки или использования в промышленности. Вот уже около 30 лет я занимаюсь проверкой оборудования, изготовляемого по всему миру в области электротехники, и наблюдаю это, упоминаемое выше снижение качества. Оно заметно даже у продукции самых известных и уважаемых многие десятилетия компаний. В чем причина этого процесса? Почему с ускорением технического развития общества качество продукции падает? Причин здесь несколько, и давайте разберем каждую в отдельности. В далеком уже 1990 году фирма, в которой я работал, купила испытательную установку, изготовленную одной крупной американской компанией основанной еще в 1920 году. Стоила эта установка около 100 тысяч долларов. Была, была довольно передовая в те годы, и... имело имела множество недостатков. В течение нескольких лет после покупки компания-производитель высылала различные комплектующие этой установки для замены недоработанных деталей. Все недостатки так и не были устранены. Мне стало интересно, почему компания, зная о недоработках, все-таки выпустила товар на рынок. Объяснение было следующее. Пока компания устраняла бы недостатки, с подобной установкой на рынок мог выйти кто-то другой. И снять пенку в кавычках новейшего оборудования не получилось. Потому выгоднее выпустить сырой товар на рынок и дорабатывать его в процессе эксплуатации, чем потерять пальму первенства и, соответственно, немало покупателей. Подобное соревнование сегодня существует практически во всех отраслях промышленности. Даже патентная защита далеко не всегда позволяет оградить новый товар от копирования и распространения по всему свету. Потому чрезмерная отладка и доведение изделия до высокой степени качества в итоге далеко не всегда окупаются. Немалую роль в снижении качества сыграли многочисленные товары из Китая. Не вкладывая средства в контроль качества выпускаемой продукции, китайские предприятия завоевают рынок с помощью очень низких цен. Западные компании, желающие оставаться на плаву, вынуждены также снижать цены. Это неименуемо сказывается на качестве их товаров. В последнее время на снижение качества товара влияет и отсутствие соответствующих специалистов на предприятиях. Мне доводилось посещать западноевропейские заводы, где специалисты, наладившие изготовление продукции, вышли на пенсию или уволились. Те же, кто сейчас занимаются выпуском, слабо разбираются в тонкостях производимой продукции, что со временем начинает сказываться на ее качестве. Следующей причиной снижения качества является нерентабельность для предприятий длительной эксплуатации его товара потребителем. Старшее поколение еще помнит обычные электрические лампочки накаливания, на которых было написано 230-240 вольт. Учитывая, что среднее напряжение бытового электричества 220 вольт, эти лампочки имели запас прочности и служили довольно длительное время. К началу 90-х годов прошлого века они исчезли из продажи. Их сменили лампочки 220-230 вольт, имеющие ту же цену. Эти лампочки перегорали чаще. Цена их невысока. В любой квартире имеется не менее пары десятков таких лампочек. Люди не очень обращали внимание на снижение срока их службы. В результате эти лампочки покупали чаще, а значит и завод-изготовитель получал большую прибыль. Современные бытовые товары, холодильники, стиральные машины, пылесосы и тому подобное, служат нам уже не, то, не такое количество лет, как их предшественники. Современные производители объясняют подобные перемены тем, что в быстро меняющемся мире товары морально устаревают за несколько лет, потому лучше приобрести новый товар с новыми возможностями или, как это модно говорить сейчас, товар нового поколения. Действительно. Новые товары обещают нам больше возможностей. Они имеют больше кнопок, жидкокристаллические экраны, разноцветные светодиоды и множество других новых приспособлений. Выполняют ли они свою главную функцию холодить, стирать, пылесосить и тому подобное лучше, чем их предшественники? Допустим, вы видите рекламу новой стиральной машины. С помощью современных компьютерных технологий для вас создан рекламный ролик, в котором показывается, как дополнительная функция Ультразвуковая обработка помогает лучше отстирывать белье.